Глава шестнадцатая Плавни Броневик уже почти полчаса ехал по лесной дороге. Деревья, как живые, то сходились, сужая проезд до того, что ветки скрежетали по броне, то расступались, превращая обычную проселочную дорогу в широкий, залитый солнцем проспект. Малек уверенно вел машину, объезжая кочки и ямы на укатанном песке. Луна, словно почувствовала конец бесконечной тряски, встала на кресле и, выгнув спину, потянулась, после чего грациозно перепрыгнула на свободное пассажирское кресло рядом с мальком. Тот быстро глянул на кошку, улыбнулся и опять уставился на дорогу. Луна, приподнялась и, упершись лапами на переднюю панель, тоже уставилась на извилистую трассу. В этот момент, после очередного поворота, лес расступился, и дорога, закончив поворот, под прямым углом упиралась в другую, которая шла по срезу берега. Эта дорога была явно рукотворной, так как шла по насыпи высотой примерно в два метра. Малек резко вывернул на эту дорогу, и Сапфир увидела впереди, почти на самом берегу, странное сооружение. С того места, где они сейчас находились, был виден выходящий в озеро пирс, к которому были пришвартованы теплоходы и баржи. Отсюда плохо просматривались суда, так как их почти полностью закрывало то самое странное сооружение, что первым бросилось в глаза. Сооружение напоминало форт, построенный у самого начала пирса, с большими металлическими воротами, которые сейчас прикрывал поднятый мост. Мост был предназначен для проезда через широкий, никак не меньше пяти метров, ров, отделяющий пирс от материка. Этот ров, заполняющий его водой озера, практически превращал форт и стоящий за ним пирс в остров. От центральной башни с воротами шли стены, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы, прожекторы и еще какие-то устройства, назначения которых Сапфир не знала. Малёк слегка сбросил скорость, увидев, как из-за форта по водной глади озера к ним направился странный катер с плоским и широким днищем, приводимый в движение воздушным винтом. На катере на треноге был установлен странный пулемёт с расположенными по кругу стволами, за которым стоял человек в камуфляже, бронежилете, и его лицо было закрыто балаклавой. Второй в идентичном обмундировании сидел на корме и собственно управлял катером. Сапфир вспомнила, что видела такие катера в американских фильмах, и там их называли аэроглиссеры. Катер, почти мгновенно набрав огромную скорость, полетел в их сторону, разбрасывая брызги воды из-под плоского днища. Пастырь откинул верхний люк и вылез наружу, почти по пояс. Луна, наблюдавшая за всем этим действом через лобовое стекло и пассажирскую дверь, с интересом провожала невиданную рычащую двигателем и воющую винтом штуковину взглядом. Катер почти поравнялся с броневиком и Малек притормозил. Сапфир видела, как человек, стоящий за пулеметом и державший все это время их машину на прицеле, увидев в люке пастыря, приветливо помахал рукой и, кивнув, что-то сказал тому, что управлял глиссером. Катер быстро развернулся и помчался обратно к форту. «Охрана!» – пояснил спустившийся в салон пастырь. «Нас знают, поэтому только глиссер послали, чтобы убедиться. А так еще и пару багги высылают для встречи. Ну, сама увидишь». Мост через ров начал медленно опускаться, и пока малек подъезжал к форту, уже был полностью опущен. Ворота открылись, и Сапфир, ожидавшая увидеть за ними пирсы и корабли, удивилась, обнаружив за воротами довольно длинный замкнутый коридор, позволяющий проехать даже грузовой машине. Из чего были сделаны стены и потолок этого коридора, понять было невозможно, хотя в некоторых местах на стенах виднелись выщерблены от пуль. В стенах по всему коридору были расположены бойницы, позволяющие просто искрошить заехавших сюда, что называется, в пух. На потолке также имелись отверстия. Броневик заехал внутрь, внешние ворота закрылись. Это Сапфир увидела на мониторе. Только после этого открылись ворота в конце коридора, открывая вид на покрытую бетонными плитами площадку, в противоположном углу которой были еще одни ворота. «Это шлюз» пояснил пастырь, видела бойницы. Сапфир кивнула. За шлюзом площадка для техники и казармы охраны. Там же ментат сидит. «Здесь все серьезнее, чем в Кургане. Нужно будет пройти ментата, только потом пропустят». «Ты же говорил, что вас здесь знают?» Сапфир вопросительно взглянула на него. «Знают. Но правила есть правила От этого зависит жизнь». «Так что даже нам придется пройти ментата». «А что там будут спрашивать?» – заволновалась Сапфир. «Да не переживай, ничего особенного», – улыбнулся пастырь. «Секретов никаких выведывать не будут. Главное, отвечай честно». Броневик тем временем выехал на бетонированную площадку и, повернув направо, припарковался у стены. «Выгружаемся. Оружие, кроме пистолетов и ножей, оставляй здесь» сказал пастырь, обращаясь к Сапфир. Луна, поняв, что сейчас будет очередной отдых, мигом перескочила на свое кресло, а с него на колени хозяйки, с интересом и заинтересованностью заглядывая ей в глаза. «Что, на руки просишься?» — улыбнулась Сапфир. «Погоди, сейчас выгружу наш багаж и возьму». Она поставила свой автомат у кресла и, забрав рюкзак, спрыгнула на бетон площадки. Луна, не дожидаясь, когда ее соизволят взять на руки, тут же оказалась у нее на плечах, с интересом рассматривая все вокруг. Площадка оказалась довольно большой, на ней стояло несколько вооруженных пулеметами багги и пара переделанных под условия улья грузовиков. Один был с открытой площадкой, на которой стояла какая-то установка с двумя стволами, напоминающими пушки, а в кузове второго был сварной контейнер с бойницами по бокам и небольшой пулеметной башенкой наверху весь контейнер был утыкан заостренными прутками впрочем сапфир к этому уже привыкла. к ним подошел угрюмый среднего роста крепыш и поздоровавшись с пастырем и мальком кивнул сапфир привет хмурый ответил на приветствие пастырь а шкет где в рейде на том берегу нужен — Да нет, я так. Просто он нас обычно встречал. — Ладно, ментат кто сегодня, Прибалт? — Как обычно, — кивнул Хмурый. — Ты же знаешь, людей у нас тут мало бывает. Вот он и сидит постоянно. — Ладно, пойдем мы. Пастырь попрощался с Хмурым и, махнув спутником, направился к воротам, ведущим, скорее всего, уже на пирс. Рядом с воротами в стене была дверь, к которой они подошли. Пастырь открыл дверь, пропуская Сапфир вперед, и она, войдя внутрь, оказалась в замкнутом помещении, примерно два на три метра с железной дверью в конце. Здесь на стенах также были бойницы. «Еще один шлюз», — поняла Сапфир. После залитой солнцем площадки ей показалось, что здесь полная темнота но глаза быстро адаптировались, и она увидела единственную на все помещение лампочку, болтающуюся на проводе под потолком в центре помещения. Три метра, отделяющие ее от следующей двери, она почти пролетела. Ее преследовало ощущение, что через бойницы ей в спину нацелены стволы автоматов, которые готовы изрешетить ее при любом неверном движении. Напряжение спало только тогда, когда она, открыв железную дверь, оказалась в хорошо освещенном коридоре с лестницей и дверью в конце. Справа на стене была еще одна дверь, возле которой стоял человек в полном обмундировании, вооруженный и внимательно смотрел на вошедшую сапфир. Правда, он слегка улыбнулся уголками губ, когда увидел сидящую у нее на плечах кошку. Но тут же его лицо приняло суровое выражение, и он встал, перегораживая дорогу к двери. Даже то, что у сапфир за спиной стояли пастырь и малек, никак не отражалось на его физиономии. «Вход только через ментата», — холодным голосом проговорил он, указывая на дверь в стене. «Давай мы первые пройдем», — предложил пастырь. «Потом подождем тебя». Сапфир согласилась, пропуская его вперед. Пастырь пробыл в кабинете не более минуты, как, впрочем, и малек. За это короткое время Сапфир несколько раз замечала, как суровый охранник бросал быстрые взгляды то на неё, то на сидящую и с интересом рассматривающую окружение кошку. Наконец из кабинета вышел малек и, подмигнув ей, придержал дверь, пропуская Сапфир. Кабинет ментата оказался небольшой комнаткой со спартанской обстановкой. Здесь был только шкаф с какими-то папками, стол и два стула, на одном из которых сидел невысокий человек неопределенного возраста с цепким взглядом светло-серых, почти бесцветных глаз, что делало его глаза очень похожими на глаза зараженных. Сапфир даже передернула, когда она вспомнила точно такие же глаза в оптике, которые она видела на фабрике. Присаживайтесь, чисто без акцента сказал Ментад, указывая на стул. Сапфир удивилась. Ни голос, ни внешность не намекали на принадлежность его к Прибалтике, но тем не менее его зовут Прибалт. Насколько я понимаю, вы новичок, спросил он, поднимая взгляд на девушку. «Да», – коротко ответила она. «Сколько времени в Улье?» «Вторую неделю». «Откуда едете?» «Этого я не знаю. Пастырь с Мальком подобрали меня где-то возле складов. Они, по крайней мере, так сказали». «А где в Улье попали?» Ментат пристально смотрел на неё и после каждого ответа делал какие-то пометки у себя в журнале. «В пезера Где это точно, я не знаю, но пастырь сказал, что на границе пекла». Потом мы проезжали разрушенный ордой стаб степной. — Вы с пастырем? — Нет. Сапфир начала раздражать его несообразительность и дотошность. — Я же говорю, они меня встретили позже. — А с кем вы ехали тогда? — Послушайте. Еле сдержалась, чтобы не нагрубить Сапфир. Тех людей уже нет в живых. Какая вам разница теперь? — Да вы не нервничайте. Спокойно произнес Прибалт и улыбнулся, переведя взгляд на Луну. Та, словно успокаивая хозяйку, улеглась ей на плечи, свесив с одной стороны задние лапы и хвост, а с другой одну из передних и мордочку. «Я не нервничаю, просто не понимаю, к чему эти вопросы», успокоившись, сказала Сапфир. «Хорошо. Имеете ли вы какое-либо отношение к мурам и имеете ли с ними общие дела? Нет, я таких не встречала». «Имеете ли вы отношение к внешникам?» «Тоже нет». «Замышляете ли что-либо против стаба Плавни или его жителей?» «Нет». «Вы можете нести потенциальную опасность для стаба или его жителей?» «Ну, разве только съедим чего лишнего в вашем стабе с кошкой?» Начала опять заводиться Сапфир. Прибалт улыбнулся, долго что-то писал в своем журнале, а потом, подняв глаза, произнес с улыбкой. «Добро пожаловать в стаб Плавни!» Правила поведения здесь общие и простые. Драки, убийства на территории стаба повлекут за собой очень серьезные последствия. Гостям запрещается заходить дальше первого сектора. Из оружия разрешено иметь с собой только пистолет и нож. Пистолет должен быть без патрона в патроннике. За нарушение – штраф. Он замолчал и опять занялся своими бумагами. «Это все?» — спросила Сапфир. — Я могу идти? — Да, конечно. Пастырь с Мальком ждали ее на выходе из здания. Там сразу после здания и ворот уже начинался пирс. Только теперь Сапфир рассмотрела суда, стоящие у пирса. Первым был пришвартован небольшой двухпалубный теплоход. Сразу за ним стоял какой-то грузовой корабль, явно переделанный и доработанный. На надстройке и палубе. Были сделаны площадки и башенки с бойницами и установленными пулеметами и орудиями помощнее. На палубе стояли укрепленные контейнеры, на которые вели металлические трапы. Из гражданского судна стараниями неизвестных умельцев был собран речной крейсер. Зачем стабу такая мощь, было непонятно. За рукотворным крейсером стояла также переделанная до неузнаваемости баржа корме которой был пришвартован большой буксир. Но флот Стаба на этом не заканчивался. На противоположной стороне пирса было пришвартовано не меньше двух десятков различных судов от аэроглиссеров до небольших теплоходиков. Но самое интересное, был здесь настоящий торпедный катер. Сапфир видела такие в фильмах, только торпедные аппараты с бортов были сняты, а вместо них установлены такие же шестиствольные пулеметы, как и на глиссере, который их встречал. Сапфир обвела взглядом Пирс и Форд в поисках здания гостиницы, но ничего похожего на нее не обнаружила. Пирс с двух сторон был заставлен контейнерами, которые, скорее всего, выполняли роль подсобных или хозяйственных помещений и складов. «И где здесь гостиница?» – поинтересовалась она у спутников. «Не догадалась ещё?» — весело спросил малёк. «Вот на этой посудине!» Он показал на двухпалубный теплоход, и они с пастырем направились к нему. «Не пять звёзд, конечно, но переночевать в тепле и безопасности можно, да и душ принять», — пояснил пастырь, пока они подходили к теплоходу. «Гостиница на первой палубе, а вторая — бар-ресторан». душ это хорошо Мечтательно произнесла сапфир, предвкушая ощущение от горячих струй на коже и мыльной пены, смываемой с волос. «Тогда первый пойдешь», — ошарашил ее пастырь. «Тут душ общий». Номера, точнее каюты, в гостинице оказались очень маленькими. Сказалась, видимо, реконструкция, которую провели с целью увеличения количества номеров. Каюты были чуть больше, чем стандартное купе в железнодорожном вагоне. Больше ровно на туалет, где размещался унитаз и крохотный рукомойник с зеркалом. Кровать представляла собой откидную мягкую полку, которая закрывает ящик, расположенный под ней, или, как сказал малек, рундук. У небольшого окна, благо хоть не иллюминатора, располагался откидной столик и стул. Вот и весь номер. «Все чудесатее и чудесатее», — произнесла Сапфир фразу из любимой сказки. «Сначала императорские покои, потом постоял и двор, теперь вот каюта. Наверное, следующий раз будет сеновал в амбаре». Она улыбнулась. Ведь почти сеновал уже был, первая их ночевка в роще. Но самое главное, в каюте было чисто и свежо. Кровать была заправлена белоснежным бельем, в туалете явно стоял ароматизатор. Луна, до сих пор сидевшая у нее на плечах, увидев кровать, тут же спрыгнула и, развернувшись вокруг себя пару раз, улеглась, как всегда, в центре. — Опять ты дрыхнуть. В машине не выспалась, Соня! — пожурила ее сапфир. — Ладно, охраняй наше добро, а я пойду в душ. В душевой также было чисто и опрятно. Задерживаться здесь Сапфир не очень хотелось, тем более ее спутники ждали, когда она освободит душевую. Она быстро приняла душ, высушила волосы и, выйдя, первым делом постучала в каюту пастыря. «Я все», — сказала она, не открывая дверь и пошла переодеваться. В этот раз Сапфир не решилась идти в ресторан одна, тем более что пастыря с мальком долго ждать не пришлось. Только пастырь, перед тем, как идти на ужин, решил посмотреть ее и выяснить, что за дар открылся. Он зашел к ней в каюту, усадил ее на кровати, сев на стул, начал водить рукой вдоль тела. Сапфир ожидала примерно таких же, как и в прошлый раз, ощущений, но в этот раз никаких энергетических потоков не было. Минуты две вообще ничего не происходило, и она уже расслабилась, решив, что ошиблась, Но в этот момент в голове словно кто-то начал копаться, щекотать прямо в центре. Возникло ощущение, что в центре мозга засел большой жук и шевелит сейчас своими лапками. Потом это ощущение исчезло, и поток тепла опустился в район солнечного сплетения. «Все, красавица, открывай глаза», – послышался голос пастыря. Она и не заметила, когда закрыла глаза. Пастырь сидел с задумчивым видом, смотря куда-то в окно. «Что, всё плохо?» — почему-то спросила Сапфир. «Ну что ты?» — улыбнулся знахарь. «Всё нормально. А почему тогда ты такой задумчивый?» «Думаю вот, как тебе побыстрее дар новый развить. Очень уж он у тебя нужный. А что за дар-то? Скажи, не тяни!» «Эмпатия!» но он пока у тебя слабенький, только очень мощные эмоции читать можешь. И задумался на секунду и спросил. «Рубера, слышала?» Сапфир кивнула. «Вот видишь, а свиту его нет. Это и хорошо. Если бы на тебя все эмоции стаи навалились, ты бы не выдержала. Но дар этот очень нужен для тебя. Он дополнит твой первый дар» и откроет новые грани. Ты сможешь управлять тварями совершенно по-другому. Да и вообще, дар очень полезный. Если правильно развить, то он даст тебе возможность чувствовать любого, определять людей по эмоциональному окрасу, чувствовать опасность, да много чего. Но этот дар еще и проклятие. Ты будешь знать все потайные мысли людей, особенно близких. Правда, можно отключать его при общении, но всегда будет сидеть чертик на плече и уговаривать применить. А как его развивать? Горох есть, да и жемчуг. «Вот я и думаю», — опять задумался пастырь. «Белку ты недавно приняла, так что жемчужину пока рано». «Будешь пока горох принимать, нужно в магазине сок закупить, а то уксус, хоть и гашеный, очень мерзкая штука!» Он хлопнул себя по коленке ладошкой и, вставая со стула, сказал «Ладно, пойдем уже на ужин, а то малек, наверное, уже свой желудок переваривает!» Ресторан оказался заурядной столовой». Ряды столов по бортаму окон, подобие барной стойки, обшитой пластиком под дерево и линия раздачи. Правда, последней, видимо, осталось как напоминание о прошлом и не использовалось. Официанта не было. И их обслуживал шеф-повар, коренастый, неразговорчивый мужичок на вид лет сорока. Он спокойно принимал заказы, лишь кивая головой в ответ. Меню на столе не было, и Сапфир удивлялась, как пастырь с мальком могут знать, что можно заказывать, но потом заметила, что речь идёт в основном про рыбные блюда. Ну, конечно, что же ещё можно заказывать в ресторане на воде? В памяти всплыл последний их с подругой поход в Малетто. Вино, морепродукты, рыба в любом виде. А какие чудесные миноги ей подали в тот раз, М -м -м, пальчики оближешь. — Сапфир, что будешь заказывать? — услышала она голос малька сквозь воспоминания. — Ой, извините, задумалась. — стряхнула она остатки воспоминаний и неожиданно для самой себя произнесла. «Миноги — Миноги. И уже понимая всю абсурдность происходящего, добавила. — Есть? — на удивление шеф-повар даже бровью не повёл. Чиркнул что-то в блокноте, кивнул и вновь уставился на неё. — Наверное, всё, — нерешительно сказала Сапфир. «Тогда остальное на мое усмотрение», — сказал наконец шеф и улыбнулся. Шеф-повар оказался волшебником. Таких миног сапфир не ела даже в своем любимом Малетто. В дополнение к миногам он подал специально для сапфир невообразимо вкусный суп, умолчав, из чего он сварен. «Это мой секрет», — разговорился молчаливый повар. Когда все расправились с заказанными блюдами, Сапфир попросила заварить для нее чай, упаковку которого предусмотрительно выкупила в баре кургана. «Ну, что расскажешь еще про мой новый дар?» – спросила она пастыря. «Ну, основной я тебе уже рассказал. Сейчас главное не торопиться и все правильно сделать. Если сильно развить его в один момент, можешь просто не выдержать». «Психика сорвется от потока эмоций, и можешь просто сойти с ума». «Расскажи, что ты чувствовала, когда была в контакте с Рубером?» Сапфир задумалась. В душе вновь колыхнулось то чувство неутолимого голода, злобы и желания убивать, убивать и убивать. По спине пробежал холодок, и она вздрогнула. «Голод», — тихо произнесла она. Голод такой, что, кажется, ничто в мире не сможет его утолить. И злость, звериная, бесконечная. Я чувствовала все, как будто это мои чувства. А теперь представь, что вся эта стая со своими эмоциями была бы у тебя в голове. Пастырь пристально смотрел ей в глаза. Смогла бы ты выдержать такое? Сапфир молча покачала головой. — А как научиться этим управлять? — спросила она после короткой паузы. — Что, если он сам постепенно будет развиваться? — Не будет, — спокойно и уверенно сказал знахарь. — Этот дар будешь развивать под моим контролем. Сегодня уже ничего делать не будем, а завтра с утра выпьешь раствор гороха. Сок я уже заказал, надеюсь, апельсиновый любишь? — Ну, так, — засомневалась Сапфир. — Лучше вишню. «Можно и вишню, но, поверь, с уксусом апельсин приятнее». «Как скажешь», — согласилась девушка. «Тебе виднее». «Ну, а через недельку можно будет попробовать жемчужину. Надеюсь, к тому времени научу тебя контролировать дар». «А почему ты сказал, что этот дар еще и проклятие?» — спросила Сапфир, вспомнив слово пастыря в каюте и поняв, что за своими мыслями пропустила часть информации. «Я уже говорил?» – удивился пастырь. «Ну ладно. Вот представь, что ты любишь какого-то человека. Он к тебе относится вроде нормально, но ты не знаешь, любит ли он тебя. А обладая этим даром, ты это поймешь сразу. Вообще, будешь чувствовать все, что о тебе думают». «Ну так это вроде бы неплохо», – оживилась Сапфир. «Сразу понятно, с кем можно дело иметь, а с кем нет». «Просто с людьми, да», — согласился пастырь. «А каково будет твоим родным? Ведь ты не сможешь скрывать от любимого человека этот дар. Иначе какая может быть любовь, если нет доверия?» «Согласна», — вздохнула Сапфир, вспомнив теорию Олега про три опоры, на которых стоит любая семья, ну или истинные отношения между людьми. Они тогда часто беседовали о разном. Олег, человек с непростой судьбой и повидавший в жизни многое, сказал как-то раз, что семья держится на трех опорах – любовь, доверие и уважение. Только при наличии этих трех факторов семья или отношения будут долгими и надежными. На ее вопрос «Почему три?» он ответил, что с физической точки зрения это самая устойчивая система. Не зря же все штативы для оборудования делают в виде треноги. Убери что-то одно, и все рухнет. Сапфира отчетливо поняла, что, имея такой дар, она обречена или на одиночество, или на вечную муку и желание его использовать, чтобы проверить чувства любимых и близких людей. Пастырь прав. Этот дар проклятия в той же мере, как и награда. Но он есть и придется учиться с этим жить. — Ну что, пора на боковую? — пастырь встал из-за стола. — Малек, расплатись с шефом. — А сколько с меня? — спохватилась сапфир. — У тебя столько нет! — усмехнулся Малек и достал из-под сумка на поясе упаковку патронов 7-62. «Семерка», как он ее называл. Подойдя к стойке, он отсчитал несколько штук и, попрощавшись с шеф-поваром, вышел из ресторана. «А что, они патронами принимают?» – спросила Сапфир. «Здесь да», – ответил пастырь. «Ты не переживай, мы с твоей помощью спаранов нормально подняли, так что это не бесплатно. Но я могу патронами вернуть». «Да не парься ты», – знахарь состроил грозную гримасу, но тут же рассмеялся. — Говорю уже все нормально. Каюта встретила ее темнотой, наступившей за окном ночи и причудливыми переливами света звезд и туманностей на кровати. Луна, увидев хозяйку, тут же спрыгнула на пол и, заглядывая ей в глаза, стала тереться об ноги, всем видом показывая, что если сейчас, вот именно сейчас, ее не покормят... — Ну, прости. Сапфир взял окошку на руки и прижала к груди. «Сейчас покормлю. Интересно, а твои эмоции я тоже чувствовать смогу?» Кошка еще уплетала выложенный в пластиковую миску корм, когда сапфир прилегла на кровать, не раздеваясь, и почти моментально уснула. Ей снился странный сон, в котором перепутались миры, времена и люди. Там были и Японец, и Олег, и Сергеич с Юрой. Мелькали города, в которых она побывала, и вообще неизвестное, Что-то происходило, но ее сознание никак не могло уловить основной нити сна. Она, словно играя с сапфир, постоянно ускользала. Странно, но это не бесило ее, а лишь слегка раздражало, и она опять пыталась нащупать эту нить, и, почти ухватив, снова теряла. Кто-то невидимый и могущественный на лету создавал и менял сценарий ее сна, ловко уводя его сюжет от понимания ею. И она упорно шла за ним, подчиняясь замыслу этого сценариста. Наконец, когда сознание совершенно запуталось и готово было отбросить эту безнадежную игру, уйдя в забытье, из тумана этого самого забытья появился и тут же исчез образ. Он заставил ускользающее сознание замереть в изумлении и попытки оставить этот образ в памяти как отпечаток чего-то прекрасного и недостижимого. Но в памяти остались только глаза. Странные, выразительные глаза с зелеными переливами радужки, на которой словно туманности на небе улья были разбросаны ярко-синие вкрапления. Сапфир спала. И только луна, вскочившая на кровать и пытающаяся пристроиться к хозяйке под бок, с удивлением рассматривала загадочную улыбку на ее лице.